Глава 27. 1994 год. Ненавидеть Басмачева не могла. Я понимала, что на его месте так поступил бы любой из бандитов, но Сеньку было жаль. Да слез жаль. Он рисковал, чтобы помочь мне, а вышло, что сам себя загнал в ловушку. Мишка оказался хитрее, чем я думала, и его ненависть к Бероеву начала распространяться на всех, кто окружает медведя. Он буквально тонул в этой черной вязкой жиже, засасывающей похлеще болота. Я боялась. Боялась за Синьку. За себя. За него самого. Боялась, что однажды он сожжет пламенем своей бесконтрольной ярости себя и всех, кто его окружает. «Миш, прошу тебя, отпусти его. Синька хороший парень. Он просто помочь мне хотел». Пыталась поговорить с ним третий день подряд. Объясняла, что никто не строил за его спиной великий заговор. Но Басмачев был непреклонен. Казалось, он уже не понимает человеческой речи. Лишь видит цель, но не видит препятствий. «Сквозь стену пройти готов и не беспокоиться о том, что убьется о нее скорее». «Спи!» – отвернулся от меня, а я коснулась ладонью его плеча. «Мишка, ну не будь ты таким упрямым! Сенька-то что тебе сделал?» «Спи, Катя!» – рявкнул и натянул на себя одеяло. «Теперь мне было запрещено выходить из дома и даже открывать окна!» Басмачев почти не разговаривал со мной, но приходил каждый вечер и оставался до утра. По несколько часов кряду сидел на кухне, чистил свой пистолет и иногда бросал на меня строгий взгляд. Из подъезда постоянно доносились мужские голоса, хохот, тянуло сигаретным дымом. Трудно сказать, сколько человек меня охраняли, но их было много, больше, чем раньше. И подозреваю, вырваться не представлялось возможным. Я и не пыталась, бесполезно, только спровоцирую его снова. И мне снова не спалось. Скоро бессонница войдет в привычку, и я лишусь даже сна. Вышла на кухню, взяла Мишкины сигареты и прикурила одну. Затянувшись горьковатым дымом, приоткрыла форточку и тут же упала на пол, закрывая голову руками, защищаясь от автоматной очереди прямо под окнами. Яркие вспышки, крики и виск покрышек во дворе, а затем лай собак и снова выстрелы, на сей раз одиночные, словно там кого-то добивают. Сотрясаясь от крупной дрожи, отползла в угол и там, зажавшись в уголке, замерла. Попыталась понять, не ранена ли я. Не истекаю ли кровью, но тело не чувствовала. Кто-то вдруг дернул меня назад и прижал крепкой, широкой груди. Мишка. Миш, мне страшно. Тс, тихо. Шепнул мне в ухо, успокаивающе коснулся виска губами. «Я рядом, девочка. Сейчас мы уйдем отсюда». «Главное, не отходи от меня ни на шаг, поняла? Черного хода нет, придется прорываться». Я кивнула и ахнула, когда рывком поставил меня на ноги и, накрыв затылок рукой, заставил нагнуться. «Давай за мной, не поднимай голову, пока не скажу». Почти гуськом ползла за Мишей, иногда хватаясь за его футболку, чтобы не упасть. А он, вытащив ствол и пригнувшись, пробирался к выходу из этого ада. Впрочем, на улице, я была в этом уверена, наждал Еще похлеще и не ошиблась. Горы трупов, знакомых парней и незнакомых. Похоже, в перестрелке полегли не только басмачевские, но и Медведевские. Все в крови, в грязи, до тошноты и красных точек перед взором. Я никогда не была нежной барышней и от вида крови в обморок не сваливалась, но то, что видела сейчас, сводила с ума. Оставшиеся в живых держали друг друга на прицеле, а в домах загорался свет в окнах. Нет сомнений, кто-то уже вызвал ментов, и я была этому рада. Вот только радость моя сомнительная. Тут же испарилась, стоило Выглянуть из-за спины Миши и увидеть Бероева, что, сложив руки на груди, преспокойненько стоял под прицелами немногочисленных басмачевских ребят. и Его бойцы стояли позади, также держа оружие. И я поняла. Все, все, девочка Катя, спета твоя песенка невеселая. Лишь одна мысль проскочила в голове. Пусть меня первую, чтобы не видеть, как Мишка погибает. Где мой пацан Басмач? прогремел Иван, а Миша выровнялся, тут же принял позу хищника, пальцы сжались на рукояти пистолета так сильно, что побелели костяшки. Похоже, Медведь спрашивал о сеньке. Твой кто? Басмачев усмехнулся, так расслабленно, словно пришел на встречу со старым другом. Они находятся в преддверии еще более кровавой бойни, чем минутой ранее. Я давно догадывался, что ты из этих, но чтобы так открыто об этом кричать, Вань, не поймут ведь пацаны. Миша издевался по-черному, а я пискнуть даже не могла, отсковавшего внутри. Ужаса. «Что он творит? Нас ведь сейчас расстреляют всех до одного, и плевать мне, что он, быть может, успеет совершить свою месть дурацкую. Ты, ублюдок ебучий, хорошо понимаешь, о ком я говорю, где парень?» — гаркнул раскатисто грозно, от чего у меня колени подогнулись. «Ты положил около десятка моих ребят, и так наивно спрашиваешь о каком-то сосунке?» Босмачев резко двинулся в сторону Бероева, а кто-то щекнул затвором автомата. «Прекратите! Стой!» Схватила Мишку за рукав, но он, весь пышущий ненавистью даже внимания на это не обратил, выдернул руку и еще шаг сделал. А я наблюдаю за всем этим, как замедленной съемки, и понимаю, что вот, несколько секунд всего до трагедии, страшной и необратимой. как гибель этих парней, что лежат вокруг. И тут мне приходит в голову то, чего ни один из них точно не ожидал. Вы оба во всем виноваты, слышите? Убийцы! А чего вы хотели? Убивать ни в чем не повинных людей и спокойно ходить по земле дальше? Чему же вы теперь удивляетесь? Тому, что страдают окружающие вас люди? И сразу же все внимание переключилось на меня. Иван недобро прищурился, скривился словно от омерзения, а Мишка повернулся и яростно зыркнул. «Что вы так смотрите? Это не ты, Иван, убил отца Басмачева. Это не ты, Миша, отымел его девку, прекрасно зная, что с ней за это сделают. Не ты меня к нему заслал. Не вы друг в друга полили, а теперь вообще кучу народа перестреляли». Обвела рукой несчастных, лежавших на сыром асфальте в лужах собственной крови и почувствовала, что все, выдохлась. «Я хотела сказать еще много чего. Донести до этих двоих, какие же они твари. Но больше не могла кричать. Просто упала на колени, обдирая кожу до крови и вырвала». «Какого еще нахуй отца?» — услышала голос медведя, и кто-то подхватил меня под руки. «Держись, мелкая!» — это череп ставил меня на ноги, а я, сотрясаясь от немого плача, безвольно висела на его руке и сквозь слезы улыбалась, как блаженная. «Хоть он живой. Надолго ли?» «Давай до тачки тебя доведу. Посидишь там пока». «Пока? Пока что? Пока нас всех не убьют?» «Я никогда в глаза не видел твоего отца!» — орал Иван, а я вцепилась пальцами в куртку Юрки, заставляя его остановиться. «Да ну, а Егорова ты не помнишь? Мента, который на тебя дело шел в 73-м». Мишкин голос дрогнул, как случалось всегда, когда он вспоминал о своей семье. Повисла тяжелая пауза, что нервы по нитке вытягивала, похлеще криков и выстрелов. «Егоров был моим отцом!» – прогремел Бероев, а я застыла, как вкопанная. Он мать мою изнасиловал и в тюрягу упрятал, когда она попыталась жаловаться. Я на зоне родился, а потом мать повесилась. Я этого гондона до 16 лет искал, чтобы просто в глаза ему посмотреть. Голос медведя сейчас походил на орёв раненого зверя, и я была уверена, он не врет. А он, когда понял, кто я такой, решил вслед за матерью отправить. И тогда я грохнул его с бабой. Знал бы, что сын у него есть, и его бы замочил. Ясно тебе, басмач. Все стихло, перешептывание, лай собак и даже мое сердце, как будто прекратило биться. По мере того, как все услышанное доходило до мозга, я начинала задыхаться. Как же можно жить в таком мире, страшном, жутком мире, где милиционер тот, что призван защищать насилуют женщину, сын убивает своего отца, брат идет на брата. Как? Из-за угла выскочил милицейский Бобик и тут же повернул обратно, завизжав покрышками. Видать, оценили масштаб пиздеца и свалили за подмогой. Юр промямлила онемевшими губами, опираясь на руку черепа, раздявившего от удивления рот. «Мне плохо что-то».